Ценности сорок первого года Я не желаю, чтобы льгота, Я не хочу, чтобы броня распространялась на меня. Ценности сорок пятого года Я не хочу козырять ему, Я не хочу козырять никому. Ценности шестьдесят -го года Дело не сделается само, «Дайте мне подписать письмо. Ценности нынешнего дня. Уценяйтесь, переоценяйтесь, реформируйтесь, деформируйтесь, пародируйте, деградируйте, но без меня, без меня, без меня».